Глава 16 План, который я предложил и потом дорабатывался сообща, удался на сто и один процент. Непредусмотренным в нем оказалось одно – отряд вражеских диверсантов, которым белым днем по защите амулетов от взгляда сумел пробраться к нам за спину. Хорошо, что главной их целью были мосты, которые соорудили, чтобы ввести врагов в заблуждение. Иначе они бы пустили нам кровь. Уйти из диверсантов не смог никто, в том числе и неслабый маг-друид. Но вся его мощь спасавала против пулеметной спарки и гранатометных осколочных выстрелов. Шесть воинов в отличном снаряжении и увешанные амулетами, как цыганки золотом, и то доставили нам больше проблем, чем любитель природы. Друид больше оборонялся, чем атаковал. Видимо, его магия заточена для скрытой защиты в бою, чем для атак. А основная направленность — это мирное приложение. Вот и помогал бы крестьянам на полях, а не лез туда, куда собака хрен не сует. Подумал я о нем... И тут же забыл. Впрочем, будь мосты для нас важны, то гибель диверсантов оказалась не напрасной. Вон как пылают наши сооружения, на которые мы изверевуем у древесины, проволоки, гвоздей и скоб из арматуры. Лазутчики, закидая их сосудами с горючей смесью, которая горела даже на воде. Практически сразу же, Как небо, старепачка черные густые клубы дыма, со стороны холма пошли шеренги пехоты. А спустя несколько минут с правого фланга вылетел небольшой треть конницы на лошадях, очень похожих на тех, что я приобрел для дилижанса. Такие же худые, с вытянутыми телами, с тонкими длинными ногами. Боевые химеры, значит, там баронет-адокат. — мрачно произнес Вишен Норм. Его настроение резко испортилось, когда заполыхали мосты. Судя по всему, хоть он и согласился с моим планом, но втайне лелеял мысль об отступлении на другой берег речушки. — Что могут? — В пять раз лучше обычной конницы. К тому же баронет считает правильным защищать и усиливать своих воинов и химер амулетами. Вот как прям вы, Виконт. Ну, для БМП, что обычная конина, что зубастая, а однофиксенно. Одинаково будет размазываться по гусеницам, — ощерился я. Потом поднял бинокль к глазам и направил тот на холм. Ага, а вот время и для большого бума. На холме в двух местах были зарыты фугасы. Всего полторы тонны самодельной взрывчатки — На эти закладки ушел весь ее запас. Деревянные ящики с смесью были уложены на дно ям, где уже лежали крупные камни. Половина стенок были также облицованы огромными плоскими камнями из ручья. И все оставшееся пространство засыпали щебнем и тонким слоем земли. Сверху накидали щепок, веток, Словно тут дерн повредили в процессе заготовки древесины для укрепления мостов. Чтобы враги устроились поближе к минным закладкам, мы в разных местах накопали небольших ям, накидали горы сучьев и всякого мусора, в том числе и биологического, так сказать, характера. Все это из расчета на брезгливость и подозрительность вражеских командиров. Среди веток под землей проложили проволочную антенну, которая должна была принять сигнал и активировать радиодетонатор. И несколько проверок показали, что подрывная машинка работает отлично даже с антенной, засыпанной полуметровым слоем земли и с дистанции 3 километра. И все эти ухищрения сработали. Жрецов, которые только-только приступили к своим ритуалам, вместе с их охраной буквально размазала внутри защитного магического купола, частянки переливались, словно мыльный пузырь. А спустя несколько секунд этот щит пропал. Второй отряд, где находились пять садников в богатых доспехах, окруженных десятком слуг и гонцов, попал под удар фугаса на несколько секунд позже. Каменная шрапнель... Прошлась по людям и животным косой смерти. Кто-то из рыцарских служек уцелел, Прикрыла лошадина туша, Осколки пронеслись над головой. Но вот садникам досталось по полной. та да, нечего свысока на всех глядеть. Были бы проще, потоптали пятками землицу, Может, кто-то и уцелел бы. Подумал я, глядя на вылетевшие с седел тела, Которые приняли на себя каменную картечь что пролетело над головами пехотинцев. По плану сразу после подрыва фугасов по холму должны нанести удар БМП и минометчики с зушками. Так что вскоре среди разбросанных тел выросли черные султаны взрывов, снарядов и мин. Чуть позже многотонные бронированные машины выползли из капониров и понеслись навстречу вражеской коннице которая не обратила внимания или не заметила поголовную гибель своего командования. На земле были эпизоды, когда сталкивались танки и кавалерия. В некоторых случаях доходило до абсурда. садике пытались рубить шашками и колоть пиками стальных мастодонтов. Самые умные пробовали стрелять в упор из винтовок или пистолетов в смотровые отверстия. Но всегда... Такие стычки заканчивались победой неповоротливых и полуслепых, зато очень зубастых и неуязвимых машин. Так же случилось и в этом сражении, хотя воины на химерах были вооружены куда более мощным оружием, зачарованными клинками, боевыми амулетами. Пока БМПшки гоняли и размазывали по земле элитную кавалерию, пулеметчики приступили к кровавой жатве среди основного жреческого войска, которое продолжало идти на нас. Первыми погибли маги и обладатели магических щитов с функцией не только индивидуальной защиты, но и растягивания полога на значительную площадь. Скорее всего, враги таким образом решили сохранить свое войско до начала рукопашной схватки, понимая, что без защиты, как и минимум, мяса, мы выбьем из автоматов на дальних поступах. Увы, им то, что кроме легкого стрелкового оружия у меня есть и на порядок мощнее, эта разведка не донесла. Маги погибли бездарно, как простые копейщики из крестьян и горожан, набранные по тавернам. Господин Виконт! Позвольте мне со своими воинами схватиться с врагом. Нам же будет потом стыдно, что просидели здесь, пока ваши воины делают всю работу. В конце концов, мы получаем золото, чтобы не держать мечи сухими от крови в ножнах. Почти взмолился Вишен, горящими озартом глазами косясь на поле бойни. Не задерживай, Орн, только не попади под пулеметы. Благодарю, Ваша милость. Склонил голову тот и мигом умчался к своим подчиненным. «А вот не сработай мой план. То хрен бы ты так рвался вперед!» «Очень тихо!» И с сарказмом произнес я ему вслед. «Зато тут дошло, что слабые трофеи уходят из рук. Хотя какие там трофеи у того мяса, что набрали жрецы? Мусор и только!» Тех, кто опустился бежать в поле боя, мы преследовать не стали. По самым интересным целям разве что отстрелялись операторы «Зушек» и «БМП». Интересами в их понимании были все те, кто оружием и доспехами выделялся в серой массе мяса. Все сражение не заняло и получаса. До момента, когда враги сделали свой первый шаг в нашу сторону — и до мига, когда боевые машины взлетели на холм и остановились рядом с телами убитых и раненых врагов из числа командиров. Удивительно, но такие тоже были. Всего в плен попали 107 человек, и шестеро из них чечились своим благородством. Среди них был командир кавалерии, остатки которой скоро начнут с матами вычищать, Между гусеницей катков экипажи БМП. Также повезло спастись, даже избежав ранений при взрыве фугаса и дальнейшего обстрела из ста миллиметровых пушек. Одному из старших командиров жреческого войска. И еще четверо сквайров-рыцарей, нищих, но гордых. Один из них нагло заявил. «Я даю слово чести, что привезу выкуп за себя». Если меня сейчас отпустите. Спеть совсем не шла. Крваной, перепачканный кровью землей одежде и опухшему от побоев лицу. Выкуп! удивился я. Да, это основная практика в нашем мире, когда благородный берет другого благородного в плен. Но очень часто победитель милостиво отпускает пленных без каких-либо условий. Могу я рассчитывать? На подобность нисхождения или хотя бы на то, что сумма выкупа окажется не чрезмерной. Я подумаю, махнул я рукой, потом приказал ближайшему на и своей свитой. Отведи его к прочим дворянам и скажи охране, чтобы там ему руки связали. Я дам слово, что не сбегу, возмутился пленник, услышав мои слова. Это бесчестно», — «Так поступать с дворянином, как с каким-то сиболапым бедлом. У вас нет чести, сударь!» Примерно в таком же ключе высказался барон Врашнет, один из командующих вражеского войска. У этого индивидуума хватило ума, чтобы спрятать свой гонор и натянуть улыбку на лицо. Но вот его глаза выдавали то, насколько он ненавидел и презирал меня». Тех пленных, у кого не было ран, или которые позволяли им заниматься физическим трудом, заставили стаскивать убитых в одну кучу, в соседнюю в трофей. О том, чтобы убежать из-под охраны големов и наемников, никто из них не помышлял. Те, кто хотел, уже сделали это или попытались. Чуть позже я отправился на холм. «Что с этим камнем будем делать?» поинтересовался Колька, кивая на золотисто-оранжевый с вкраплениями красного и белого цветов алтарь. Дополнительно тот был украшен вставками из драгоценных металлов, причем не из банального серебра и даже золота, а куда как круче мифрила. У меня тут же зачесались руки отколупнуть такое сокровище от куска камня формой и размерами, похожего на комод». — А что еще с ним сделать? — Разломать и всех дел. Только металл перед этим оторвать и ко мне в сейф. — Так не ломается, — с засадой произнес Сквайр. — Даже царапинки не остается. — Сейчас, думаю, попробовать выстрелить из главного калибра БМП. Если это не поможет, то не знаю, что и делать. Не помогло. Несколько попаданий, ста-миллиметровых фугасных снарядов Только землю вокруг алтаря перекопали и начинили осколками. Самой же целью от их потуг было ни холодно, ни жарко, да вообще никак. — Моро тут в нашем болоте, — предложил он. — И чтобы их жрецы потом пошли на меня крестовым походом, — возмутился я. — Ну, значит, в другом болоте. И рано или поздно они достанут его. — Нет уж, это мой трофей. И раз воспользоваться им не могу, то и никто другой не сможет. Есть место, куда никакая армия не сунется. — тустое королевство! — мигом догадался мой товарищ. — Мегаполис, где недавно аборигенов твари разогнали по кустам? половину угадал, Коль. В мегаполисе жрецам делать нечего. Ведь там и нам, и палычевским сталкерам есть чем поживиться. Да и близко это. А вот в зеленый город закинуть алтарь — это будет самое то. И пускай жрецы попробуют в тех аномальных джунглях спасательную экспедицию устроить. Да мы там сами еще не все вывезли. Так и жрецы не сразу за своим сокровищем полезут. Им еще сперва придется узнать, куда их драгоценность мы спрятали. А уж то, что эта драгоценность с большой буквы... Ясно, с первого взгляда. Трофеев перепало не так уж и много, в основном оружие и немного амулетов всех типов. Доспехов досталось совсем мало, и все потому, что фугасы, и снаряды и пули наносили сильные повреждения. От осколка или пулеметной пули тот же амулет превращался в искореженную металлическую фиговину или рассыпался костяным каменным крошевым. Мертвецов похоронили в огромной братской могиле, которой выкопали големы. Стоит добавить, что почти все раненые отправились туда же, получив удар копья в сердце и ножом по горлу. Никто и не собирался оказывать им помощь и тратить ценный ресурс целительских амулетов. А без них бричить пулевые и осколочные ранения было невозможно. Жестоко? Так и мир тут не — А что с пленниками делать? Там благородные бузят, — поинтересовался один из землян, мои дружины, низковерков слова. — Тебя требуют еды, воды, одежды, чтобы развязали их и предоставили условия согласно их титулу. — Будут им условия, — зло усмехнулся я. — ко мне, виша норма. «Когда наемник прибыл, то я у него поинтересовался, что предпочтительнее, вырыть небольшую братскую могилу для нескольких человек или взять выкуп?» «Да как пожелаете, господин Виконт, вы вправе их хоть в жертву принести, если не кричать об этом да все королевство», — ответил он. «Хороший выкуп с них не получить. Вражнета явно больших денег нет, судя по его виду». Только амулеты неплох, но у ваших солдат есть ничуть не хуже. А Одакат почти все золото тратил на свой отряд, желая, чтобы тот был лучшим. Прочие — это отребье с патентом благородного. Что у них ценного есть, все это они носят с собой. Не уверен, что даже их слово дворянина стоит хоть что-то. Хочу еще сказать вот что. Баронета точно не стоит отпускать живым. Он не простит гибель отряда, в который душу вложил. Будет мстить при любом случае. Но решать, конечно, вам, господин Виконт. Так что врагом больше, врагом меньше, пожалуй, плечами в конце своей речи. Врагов у меня и так хватает. Нечего их плодить. Ладно, Вишен, больше не задерживаю. Ступай, можешь дальше заниматься своими делами». «Да какие тут дела! Когда уже все почти сделано!» — хмыкнул тот. «На занятия себе, думаю, найду!» Среди пленников выбрал двух сквайров и приказал привести ко мне по очереди. Первого из них я встретил, сидя на раскладном стуле рядом с Камазом. Рядом с машиной встали Нетерисы, и несколько землян из дружины, чтобы заворачивать назад всех посторонних и любопытных. «Представьте, сударь!» — потребовал я у него. Сквайр Ролганес, безземельный!» «Милорд, у меня нет денег для выкупа, но я могу вам отслужить любую службу», — торопливо произнес он. «Разумеется, очень хотелось бы, чтобы она не порочила мою...» «Ой, только не надо!» «Сейчас продолжать о дворянской чести», — прервал я его, недовольно сморщившись. «Где вы, Яна?» «Эх, вряд ли что-то с ним получится, раз он начал с этих слов. Придется рассчитывать, что его товарищ окажется менее щепетильным». Но тут приятно удивил сам Ролл Гнесс. «Прошу простить, милорд. Титулуя чуть выше, чем я того заслуживаю». Он явно мне льстил и подмасливал, виноват и заслуживая презрения. Но ведь понятие чести у каждого свое, и я вполне могу свериться с чем-то грязным и недостойным в глазах одних, но уважительным для других. — Хм... Слушай меня, Сквайр! У меня огромное желание придушить всю вашу компанию, благородных, которые пришли врагами на мою землю. Но тебе дам шанс сохранить свою жизнь и заодно пополнить личный кошелек. Слушаю, милорд. Всеми силами собеседник постарался показать, насколько он заинтересован. Мне нужны люди в королевстве, которые смогут иногда выполнять некие несложные поручения, собирать новости, слухи, сплетни, вовремя услышать нечто полезное и донести до меня. Понятно? Что мне нужно от тебя, Ролл? Тот дело поморщился и кивнул. Да, милорд, вам нужен прознатчик в королевстве. Ты против? Нисколько. Хотя и коробит несколько. Но хватит уже, Ролл Гнес, оборвал я его. Заканчивай со своими причитаниями. Мы обознаем, что ты уже сбился со счета, сколько раз поступался своей честью. Или хочешь оспорить мои слова? Нет? Правильно, — усмехнулся я, наблюдая за мрачным выражением лица собеседника. В нашем мире придумали множество способов, как узнать правду от любого человека. Мне для этого не нужна магия, не нужно твое согласие. Да ты даже можешь молчать, когда я стану задавать тебе вопросы. Милорд, я готов служить вам душа и телом. Не стоит тратить на меня свое драгоценное время. К тому же я и так все расскажу, о чем спросите и что вспомню. Что же, будем считать, что ты меня убедил в своей искренности. Держи. Я достал из гнезда для стакана в подлокотнике кресла небольшой тряпичный мешочек и бросил тот сквайру. Это аванс и деньги для подкупа или найма подручных. Так как один ты слишком долго проводишь со своими поручениями. Спрашивать, стану с тебя. но не как с одного, а с группы из, ну, скажем, четырех человек. И не скупись, смотри. Не дай боги, узнаю, что ты прикарманил все деньги. Что вы, милорд? Да, да, осталось самое малость. Надеюсь, ты не подумал, что я поверю тебе только на слово. «Ты выглядишь умным человеком для такой глупости!» «Магическая клятва, милорд!» — обреченно спросил тот. «Да, на крови!» «Это будет все равно, что рабство!» — помрачнел тот. «А разве бедность и невозможность получить то, что дает титул, не такое же рабство?» «Впрочем, ты можешь умереть с иллюзией свободы. Времени на раздумья не дам, так как его у меня нет» как сам только что сказал, оно у меня слишком ценное, чтобы тратить на незначительные вещи. Отказываешься? Я пристально посмотрел ему в глаза. Ну что ж, раз так, то кошелек с золотом отдай воину позади тебя и возвращайся к своим товарищам. Нет, милорд, вы не так меня поняли. Побледнел собеседник и так стиснул подарок в кулаке, что я услышал, как заскрипели монеты в мешочке. «Я готов поклясться!» «Отлично!» — улыбнулся я. «Сейчас тебе дадут возможность привести себя в порядок. Через час увидимся вновь. И не делай глупости, Ролганес!» Первого пленника тут же увели в сторону. Минуту спустя его место занял второй. С ним все прошло по тому же сценарию, что и с предыдущим. Также пытался ломаться и строить из себя «Я еще девочка, но так и быть лягу под тебя». И с точно таким же финишем. Остается только надеяться, что крупная сумма в руках не вскружит им голову и не толкнет на попытку сбежать. Интуиция меня не подвела, когда я выбрал эту парочку. Остальные ли не пошли бы на сделку, как баронет, например, которого я лишил его детища, конного отряда. Или слишком глупы для моего предложения, как тот сквайр, который пытался нехитрым трюком с лестью и описанием благородства победителя. К слову, оставлять их в живых я не собирался. После моего приказа рядом с большой могилой появится еще одна, значительно меньших размеров. «Хорошо быть главным». Тяжело вздохнул я, когда двое нотерресов ушли пленным дворянам, получив на их счет недвусмысленные инструкции. Отдал приказ, и подчиненные его выполнят. Даже самый грядный приказ...